Глава 37. Как и обещал Алекс, уже через несколько дней в наше агентство под видом рядового сотрудника устраивается его друг и сослуживец Андрей. С виду ничем не примечательный молодой мужчина лет 30-35, с практически белыми бровями и ресницами, но очень цепким взглядом светло-голубых глаз. О том, кто он, знают только трое – дядя, крестный и я. Стараясь не вызывать подозрений, дядя тут же дал указание Леве ввести его в охрану нашего дома. Уже через неделю он ненавязчиво вошел в контакт со всеми его обитателями. Сразу понравился Люсе и двум нашим горничным, сдружился с охранниками и даже приобнимал при встрече грозного льва. Я тоже оказалась очарована им. Дело даже не в его коммуникабельности и дружелюбии. То, что он является другом Алекса, для меня основополагающий фактор в его характеристике. Во время первой же приватной беседы мне было дано четкое указание докладывать обо всем подозрительном. Будь то телефонный звонок, подслушанный случайный разговор, странное поведение персонала или же просто чей-то косой взгляд. Из меня, к сожалению, помощника не выходит. То ли я слепая, то ли глупа до примитивности, но ничего подозрительного в поведении окружающих не замечаю». И потом у меня в голове не укладывается, что в нашем доме находится человек, готовый предать нас. Но факты говорят об обратном. Пока мы с Митричем ездили к Алексу, с карьера до пункта назначения не доехал еще один грузовик с нефритом. Двое погибли, остальные сопровождения ранены. Но и они толком ничего не могут рассказать. Нападение произошло на безлюдном участке трассы поздним вечером. Преступники, как и киллер, что должен был убить меня, были в черных масках. Сам Шумов никак себя не выдает. Кочетов держит нейтралитет. Дядя бесится от бессилия. — Ирма Сергеевна! — раздается деликатный стук в дверь, и на мою можно в комнату входит Люся. — Что случилось? — Вы бы к бабушке сходили? — заламывая руки, проговаривает женщина. — Не нравится она мне. — Не нравится? В смысле? Она плохо себя чувствует? Да, не знаю я, ерунду какую-то говорит. Я примерно понимаю, о чем идет речь. В последнее время бабка действительно ведет себя странно. Уходит в себя, подолгу молчит, а потом начинает давать указания, как лучше ее похоронить. Дядя однажды не сдержался, накричал на нее, назвав старой вороной, которая каркает нам беды. Но в глубине души мы все боимся, что она предчувствует собственную смерть. Оторвавшись от изучения отчета моего зама, я иду вниз в покое бабки. Привет, как жизнь? чересчур оптимистично спрашиваю ее. Погулять хочешь? Садись! рявкает она, не поднимая на меня взгляда. Сидя в кресле качалки, сидя в кресле качалки, обеими руками роется в стоящем на ее коленях серебряном сундучке. Я сажусь напротив нее и внимательно слежу за ее действиями. А что ты делаешь? Бабушка молчит, выудив из сундука какую-то брошь, отодвигает ее на вытянутой руке и, сощурив глаза, долго рассматривает. «Хорошая вещица!» — выдает, наконец. «Себе оставь!» — бросает ее на стол и продолжает копаться в драгоценностях дальше. Я беру украшение двумя пальцами и поворачиваю его на свет. Красивая, выполнена в форме ордена и представляет собой восьмиконечную звезду четыре конца которой украшены овальной формы гранатами, а другие четыре — алмазами чуть меньшего размера. В конце огромный рубин, в окружении около 30 бриллиантов. «Эту продай нахрен!» — Отвлекают от любования прокуренный голос, а в следующее мгновение на стол передо мной падает брошь в виде павлина с хвостом из множества разноцветных камней. «Безвкусица!» «Ее твой дед потаскун после очередной измены притащил!» «Оу!» «Да здесь половина таких!» Вынимает серебряный браслет с топазами. «Вот!» Ловлю его на лету. «Вот! Вот!» Следом на стол приземляются кольца, ожерелья, браслеты. «Вот!» Я не успеваю собирать их в кучу. «Все это продай!» «Зачем? Пусть на память останутся. Бабушка, отвлекшись от своего занятия, бросает на меня недобрый взгляд. «Помнить о других вещах надо!» а не о том, как твой мужик по бледям бегал. Мне нечего на это сказать. Это ее украшение, ее мужик и ее память. Ей решать. А это? Протягивает мне, потертое от старости, золотое витое кольцо. Это себе оставь. Это бабки моей по отцу. Я забираю украшение, выдеваю в него палец. Велико. Вот, нашла! Неожиданно восклицает она вынимает из сундучка тонкую подвеску и прикладывает ее к разложенным на столе серьгам. Очевидно, что это комплект. Белое золото и бледные топазы. Красивые. «В этом меня в гроб положите». «Ба, ты опять!» «Держи!» — сует мне комплект. Остальное добро сгребает обратно в сундук. А подарки деда оказываются в хрустальной вазе. «Их продашь!» — велит она. Не стоит они того, чтобы по наследству переходить. Хочу возразить, начать, как обычно, ругаться, но она и слова вставить не дает, ставит на стол массивный сундучок и двигает его в мою сторону. Это тебе от меня, передашь потом своей дочери. У меня не будет детей. Будут, заявляет непререкаемым тоном. Оставлю свое мнение при себе. Спорить с бабушкой дело неблагодарное. Все равно меня дурочкой выставит. — А этот комплект, — указывает взглядом на мою зажатую ладонь, — пусть будет на мне, когда будете хоронить. — Перестань! — Ша! — рявкает одновременно с ударом раскрытой ладонью о стол. Испуганно вздрогнув, отшатываюсь, насколько позволяет спинка кресла. — Помру скоро. Недолго уж осталось. Я подавленно молчу. Интуитивно чувствую, что это не старческий маразм, как думает дядя. Ее памяти и острому уму только завидовать можно. Она действительно верит в то, что говорит. Кремировать не разрешаю. Отпевать тоже. По церковям отродясь не бегала. И после смерти лицемерить не собираюсь. Внимательно слушая, я почти не дышу. Смотрю на нее во все глаза. Наверное, впервые понимая, что могу ее потерять. Платье белое в шкафу висит давно. Туфли белые там же. ба «Рядом с дедом не хороните. Не хочу с ним лежать. Олег знает. Я ему говорила». «Как ни в чем не бывало», — продолжает бабка. «Поминки, как положено. С водкой и блинами». «Хорошо», — сиплю тихо. «И чтоб не ревела». Спрятав лицо в ладонях, я все-таки всхлипываю. «Боже мой, неужели она действительно скоро уйдет? Как мы будем без нее? Она же основа, фундамент, на котором держится наша семья». Справимся ли мы? Удержимся без нее на плаву или под грузом свалившихся на семью проблем пойдем ко дну?»